Сказать или не сказать? Нет, ни в коем случае. К чему? Во-первых, она не согласится. А во-вторых, даже если бы... Да, счастливы вы! Вздохнула Беатрис и мельком взглянула на свои часики. Этот перехваченный Жераром взгляд сразу решил все его колебания. — Послушайте, Трис, — весело сказал он, у меня сейчас мелькнула мысль. Хочу поймать вас на слове. Да, Джерри? Вы сказали, что хотели бы иметь возможность отблагодарить меня за вчерашнее. Видите, я настолько не джентльмен, что хочу воспользоваться этим и потребовать от вас платы. Какой же Джерри? Беатрис приподняла брови. Я с удовольствием, но не знаю только, смогу ли... «Вы сможете, Трис!» Сердце у него так заколотилось, что он на секунду замер и потом продолжал тем же веселым тоном. «Сегодня суббота, не так ли? Завтра вы тоже свободны. Подарите мне этот уикенд. Останьтесь со мной до завтра». Теперь, когда это было сказано, он не мог усидеть на месте от охватившего его смятения и, порывисто встав, подошел к Беатрис, удивленно глядевший на него снизу вверх. «Как вы думаете?» Он просительно заглянул ей в глаза и попытался улыбнуться. «Для вас это такой пустяк. Не сочтите за навязчивость, но...» «Трис, вам не понять, что значит для меня каждый лишний час вашего присутствия в этом доме». «Моего присутствия?» Растерянно повторила Беатрис. Но, Джерри, почему? Жарар улыбнулся несмелой и какой-то жалкой улыбкой, и в ту же секунду увидел, как бледнеет Беатрис, не отрывая от его лица широко открытых, встревоженных глаз, с прорезавшейся между бровей складочкой. Трис, я прошу вас побыть со мной еще сутки, одни только сутки. Если, разумеется, у вас нет на сегодня других планов. У меня планов? Нет никаких, Джерри, прошептала Беатрис. Тогда останьтесь. Я вас не принуждаю, Трис. Скажите лишь, и я отвезу вас домой хоть сейчас. Но если вы можете, если бы вы смогли. Хорошо? Я останусь, просто сказала Беатрис. Вот только нужно как-то уладить это с мисс Пейдж. Я обещала вернуться к обеду. Хорошо, придумаю что-нибудь, но я все же вас не понимаю. Ерунда, Трис, не делайте испуганных глазок. Просто мне... Ну, мне хорошо с вами, понимаете? Еще несколько секунд... Беатрис смотрела на него с тем же выражением сострадания и тревожного любопытства, словно пытаясь разобраться в чем-то не совсем ей понятном. Потом улыбнулась несколько растерянно. «Вам со мной? Я тронута, поверьте. Но так я позвоню домой и скажу, что вернусь позже, завтра. В той комнате, где я спала, кажется, есть телефон». — Да, можно и оттуда. Когда Беатрис вышла, Жерар почувствовал вдруг укол тревоги. Зачем он это затеял? Как могла ему прийти в голову такая нелепая мысль? Ничего хорошего ему эти несколько лишних часов не принесут, он понимал это. Но о том, что будет послезавтра, сейчас не думалось. Сейчас важным было только одно — не передумает ли она, сумеет ли получить разрешение от своей мисс Услышав в коридоре быстрый стук каблучков, он на миг даже задохнулся. Так билось сердце. «Договорилась!» — весело заявила Беатрис, распахивая дверь. «Я ей сказала, что уезжаю с НС, а она на это заявила, что в таком случае тоже уедет до завтрашнего вечера играть в бридж. У нее, знаете ли, родственники в Харлингеме. Она иногда ездит туда играть в карты. Для меня это всегда праздник». «Боже мой!» — засмеялась Беатрит. «Если бы она знала, что со мной было и где я сейчас нахожусь! Кстати, Джерри, я ведь и сама этого не знаю. Где мы в самом деле?» «Вы сказали, за городом». «За городом, Трис. Вы знаете Лухан?» У еще бы! Я несколько раз бывала там обычно с паломниками на страстной неделе. Так что?» Но мы с вами находимся сейчас приблизительно в трех километрах от Луханского шоссе, возле Пасо-дель-Рей. Теперь ориентируйтесь. Беатрис посмотрела на него недоверчиво и прижала к щеке ладошку. — Пасо-дель-Рей? — тихо ахнула она. — Да ведь это же час езды от города, Джерри. Куда вы меня завезли? Она рассмеялась. Я думала... Мы где-нибудь не дальше Рисенты, Лопес или Оливус. Джерри, вы просто киднаппер, людократ. Похитили и завезли на край света? Ха, ну, хорошо. А что мы будем делать? Знаете что, поедем немного покататься по окрестностям? Куда попало, без всякого определенного плана? Это всегда приятнее. Попадется какая-нибудь симпатичная боковая дорога, свернем на нее. Потом еще куда-нибудь, пока не заблудимся. Хорошо? «У вас хорошая машина», — кивнула Беатрис, похлопав по сиденью. «Хотя мне больше нравятся европейские». «Почему именно европейские?» — рассеянно спросил Жерар. «Понимаете, в американских иногда чувствуется что-то немного новорижское. Вы не замечали?» Слишком уж роскошно они выглядят, слишком длинный кузов, слишком много никеля, даже если хотите, слишком много всяких удобств. А всякое слишком — это уже плохо. Знаете, если бы даже у меня было много денег, я никогда не стала бы одеваться ни слишком нарядно, ни слишком модно. Это дурной тон, вы согласны? Вполне. И какие же европейские машины вам нравятся? Ой, я влюблена в английский. Недавно в одном журнале я видела такой Деймлер. Просто не верится, что есть счастливцы, ездящие в такой машине. Вы понимаете, Джерри, такая выдержанность, такая предельная, строгая элегантность в каждой линии. Э, да вы прямо поэтесса? Беатрис пожала плечиками. Просто я люблю все красивое. И цветы, и красивые автомобили, и... «Ну, словом, все!» «Красивых людей тоже?» — покосился на нее Жерар. «Нет, что вы! Я их боюсь!» «Красивых людей? Ага! Красивых мужчин, хочу я сказать!» «Да, это народ опасный!» «Нет, я не в том смысле! Просто они противные!» «Джерри, почему так получается, что человек всегда становится рабом своей красоты?» «Почти всегда, во всяком случае. И мужчины, и женщины. Вы тоже? Что? Вы тоже порабощены своей красотой?» «А у меня ее просто нет», — засмеялась Беатрис. «Без жеманства, Трис. Вам это не идет. Вы для этого слишком умны». «А я не жеманничаю, что вы?» «Просто я не считаю себя красивой. Мне иногда говорили, что я хорошенькая, но это совсем уж другое». У меня раскосые глаза, немножко. И Макмиллан даже издевается надо мной, называет молодая японская леди, Джерри. Да, я слушаю. Вы не ответили на мой вопрос. Почему человек слишком легко становится рабом своей внешности? И почему вообще человек так устроен, что достаточно одной песчинки, чтобы сбить его с пути? «Хотите откровенный ответ?» «Разумеется. Я вообще невысокого мнения о людях, Трис». Беатрис посмотрела на него и промолчала. «Ну?» удовлетворил вас мой ответ?» «Я не верю, что вы можете так думать». «Да?» «Да, не верю. Вы взрослый и умный. Слишком взрослый и слишком умный, чтобы так думать». «Черт возьми!» «Долг платежом, красен. Я назвал вас умный не для того, чтобы получить обратный комплимент», — усмехнулся Жерар. «А это не комплимент, поверьте. Со мной тоже недавно было такое, что я потеряла любовь к людям и чуть не сошла с ума. У меня было такое состояние, что я готова была покончить с собой. А потом я поняла, что это неправильно, и кроме плохих есть очень много хороших людей». «И на этом успокоились?» «Да», — вызывающе сказала Беатрис. «То есть не то, что успокоилась, а просто поняла свою глупость. Конечно, вокруг нас делается много всякой гадости, но если есть хорошие люди, то они смогут все это переменить». «Ох, Трис, блажен, кто верует!